Глава двенадцатая «Так что, выходит, северяне мы в большинстве своем. Из числа тех, кого округ крепости Белая Вежа еще при Владимире Красное Солнышко расселили, да кто с тех пор с дона кормился, да в поймах его землю степную, рекой напитанную распахивал. Плодородная она, дюжа плодородная». Ждан, с сердечным поклоном принявший из моих рук фирменную кашу, копченое сало и даже лук нашлись в запасах татей. Наши-то давно уже поиздержались. На мгновение прервал свой рассказ о малой родине, но я тут же задавал наводящие вопросы. «А что теперь с белой вежей? Стоят ли в ней ныне ваши войны? Мой собеседник отрицательно мотнул головой. «Нет, не стоят». Еще при Святославе Ярославовиче в вежу посадили торков. Кто вызвался князю служить, да только степники крепости не шибко любят и защищать их не умеют. Как пошла княжеская усобица после смерти Святослава при сыне его Олеге, так примерно в то же время случилась последняя большая брань между торками и печенегами, кто в степи еще остался с одной стороны и половцами с другой. Сеча была жаркая, много воев легло с обеих сторон, но половцы взяли в ней вверх и белую вежу взяли, потому как защитника в ней уже не осталось. Что смогли разрушить, разрушили, что смогли сжечь, сожгли. А у наших не хватает ни сил, ни людей ее восстановить. Сочувствующе покачав головой, я немного подождал, пока жданно сладится кашей, после чего задал следующий интересующий меня вопрос. «Так почему же вас все-таки бродниками величают?» Освобожденный пленник только успел открыть рот, как его тут же перебил кречет, с нарастающей неприязнью поглядывающий на нашего нового знакомца. «Да потому что бродят они везде, неприкаянные, где только могут. Да мечи свои предлагают тем, кто больше заплатит» то болгарам, то нашим князьям друг с другом в усобице брань ведущим, да землю родную разоряющим. А вот и неправда. Прозвание наше пошло от бродов и волоков, кое мы хорошо на дону знаем и через которые провести заплату можем. У бродов в плавнях или лесах наших селения стоят до остроги, потому бродниками нас и кличут а нанимались князьям и болгарам новые бродники, кто внизу в низовье перебрался. Быстро расходящийся кречет аж миску свою отложил, после чего жарко сверкнул глазами. А разве плоскиня, кто на калке князя Кировского налести извел, обманом выманив дружину его под сабли татарские? Не старых ли бродников воеводой был? И разве бродники тогда не с татарами заодно в поле вышли, а? Что молчишь? И сейчас что же, против поганых пойдете, когда они столь большой ратью в степь явились? Темнишь ты ж, Дан, темнишь. Ну-ка, говори правду живо. Ты зачем князю Пронскому в дружину проситься собрался? Не надо гляд ли тебя татары отправили в земли русские? «Не открыть ли ворот, а ночью ворогу, коли подступят к Пронску?» Ждан стремительно побледнел и, бросив на землю миску с кашей, резко вскочил на ноги и бешено заорал. «Ложь! То ложь! Верните мне саблю мою, дружинные! Устроим божий суд с головой! Бог все ведает и рассудит нас!» Дядька действительно схватился, было за рукоять сабли, очевидно, готовый принять вызов. Но прежде чем конфликт перерос в поединок, где один из участников отправился бы к праотцам, я резко схватил стоящего рядом бродника под коленный сустав правой рукой, а левый цепко вцепился в ногу чуть повыше подъема стопы, крепко ее фиксируя, после чего резко дернул колено к себе и тут же вывернул его влево от себя. Бродник, не ожидавший ничего подобного, потерял равновесие и рухнул на спину, в то время как сам я уже вскочил на ноги, в одно движение выхватив саблю и прижав ее острие к горлу Ждана. «Обвинения кречут, справедливы и уместны. И за то, что тебя освободили и живот твой спасли, ты должен быть благодарен, а не на Божий суд вызывать. Рассказывай, как бродники встретили Батыя». Немного помолчав, меря меня неприязненным взглядом, Ждан раздраженно сплюнул. «Как, как? Как еще их можно встретить, если у татарвы сила огромная, если войску их не с числа?» Бродник попытался было встать, но острие моей сабли больно кольнуло плоть, из ранки побежала кровь, и тогда он со вздохом продолжил говорить, лежа на земле. «Наши люди издревле враждовали с половцами». С тех самых пор, как пришли они к Дону и Днепру, прогнав торков и добив печенегов, ополчение бродников сражалось бок о бок с княжескими дружинниками, торками, в чьи у белой вежи. Едва ли не все там в земле осталось. А кто из князей черниговских пришел защитить свой народ от степняков, городища наши и веси разоряющих? Кто из великих князей киевских вспомнил о людях, отрезанных от Руси степью? Никто. Наши бы и рады были вернуться, да разве можно степь полную разбойников половецких малой силой пройти? С женками и детьми. Вот и вынуждены были предки моих храниться в плавнях до да лесах по берегам Дона, прячась от врага. Прошло время, выросли дети, ставшие мужами, уцелевшие вои, среди которых были и принятые нами черные клобуки, обучили их ратному искусству. Искусству сражаться по степному. Еще в ту пору в земли наши бежали, спасаясь от ворога Руси из тьму таракани, после того, как княжество, отданное грекам, взяли на меч косоги. Усилились бродники, начали отвечать половцам, строить остроги, кое с наскока степникам взять не удавалось. С тех пор и враждовали мы с ними, бронились. Русью забытые, но о Руси помня. После короткой паузы Ждан продолжил. «Когда в наши земли пришел Найон Субадей, бродники помогли монголам, потому как они сражались с нашим давним врагом. Кто же знал, что за степников так много зла на Русь принесших вступятся самые могучие князья Юга и Запада? Но Плоскиня на Калке никого не предавал и крестного целования не нарушал». Субде и ему обещал, что кровь княжеская не прольется. Но вот только Найон нашел способ казнить русичей, крови не проливая. Бродники изумились такому вероломству и жестокости, но что они могли сделать? Скажи, Ждан, теперь-то что бродники будут делать? Зачем ты явился на Русь? Лицо бывшего, а возможно уже и не бывшего, пленника понурилось. И тот ответил, как кажется, совершенно искренне. Бродники сделают то, что поганые им прикажут. И если они направят наших воев на Русь, значит, те пойдут, ибо никто и ничто не может устоять против их великой рати. Правда, и наши не хотят воевать против своих. И потом бродники уже помогли татарам, не дав бегущим от них половцам хана Котяна, уйти нашими бродами. Точнее, попытавшись не дать, ибо половцы прорывались через броды с бешеной яростью. Они ведь не только себя спасали, но и женок своих, и детей. Мы потеряли многих воев в этой брани, и все же не сумели остановить половцев. Впрочем, татары оценили это и подтвердили мир между нами. Бродники же просили не отправлять наших воев на Русь. Ибо число их теперь мало, и драться с единоверцами, сородичами, сердце претит. Взамен мы обещали им помочь против другого нашего давнего врага — Косогов. Но когда я покидал Дон, монголы еще не дали свой ответ. Мне показалось, что Ждан говорит правду. И я, наконец, отвел саблю от его горла, позволив Бороднику встать. Ждан действительно поднялся на ноги, распрямившись неспешно, с достоинством расправив плечи. Посмотрев мне прямо в глаза, он продолжил ответствовать. На Русь я отправился один. Я ведь бывал и в Чернигове, и в Рязане, и в Пронске с купеческими ладьями. В охрану нанимался. У меня здесь и знакомцы и есть добрые друзья. Верите или нет? Я чувствую, что Русь. Это моя родная земля, такая же, как и Дон. Ведь именно отсюда пришли мои предки. Здесь живут мои сородичи-единоверцы. Я не желаю зла родной земле не желаю служить поганым монголам, клетвопреступникам, в их рать и супротив своих же идти. А ежели суждено Руси пасть под татарскими саблями, то я хочу разделить ее участь, защищая ее. На Дону у меня нет семьи, татарам некому будет мстить. А ведь многие семейные бродники пошли бы со мной, коли не опасались бы за близких. Мне же терять нечего и не за кого бояться. Так что, дружины, возьмете меня с собой в Пронск. Я замер, по-хорошему пораженный жарким искренним признанием бродника, не имея, впрочем, права разрешить ему с нами пойти или же наоборот запретить. А Кречет просто не успел ответить. К нему обратился Микула, только что вышедший из соседней полуземлянки. «Стрелу еле вытащили. Лад много крови потерял, сейчас спит. рано прижгли, но ему теперь долгий уход нужен. Скажи, Ждан, тать и здесь сколько было? Может, в лесу еще кто остался?» Бродник отрицательно покачал головой. «Нет». Они, если уходили на дорогу разбоем промышлять, то всем скопом. А после того, как я двоих упокоил, оставалось полтора десятка. Они ведь и до того потери несли на деле лихом. Так что, коля от вас в никто не ушел, то знать всех вы живота лишили». После недолгой паузы Кречет огласил свое решение. «Захар останется сладом. Ладом. А Ждан...» «Пойдет с нами». Я облегченно выдохнул, с радостью приняв тот факт, что бродник присоединяется к отряду. Жаль, конечно, расставаться с Захаром, немногословный парень мне понравился, можно сказать даже, что мы с ним сдружились в дороге. А с другой стороны, не разлучать же братьев, оставлять же завида и мало на вдвоем, значит ослабить сторожу еще на одного ратника. Между тем, Кречет обратился к женщинам, уже немного пришедшим в себя, и сейчас усевшихся особнячком у специально разведенного для них костра. «Лошади у нас заводные есть, до да ближайшей веси довезем. Но дальше взять не сможем, так как спешим в Пронск, и время очень дорого. Кто хочет отправиться с нами, после трапезы пусть собирается. Можете взять какое доброе из запасов татей, нам не жалко». Но много не тащите, верхом ведь поедем. А ежели кому с нами не по пути, есть два коня татей, можем отдать. Чуть помявшись, дядька продолжил уже на полтона тише, словно немного стыдясь своих слов. И еще есть просьба от меня. Один из наших ратников был в бою ранен, ему уход нужен и помощь. Мы оставим с ним дружинника, вы уже сами слышали. Но женская рука моим ребятам бы пригодилась. А того, кто поможет им, ратники после доставят уже до самого дома. Ну так что? Есть желающие остаться, помочь Захару и Ладу?» Женщины, настороженно смотрящие в сторону головы, пока тот говорил, переглянулись и быстро обмолвились парой фраз, после чего ответила самая старшая из них. «Всеми останемся. Покуда ратника, кровь за нас пролившего, не выходим. Речит благодарно кивнул. Пусть так. Спасибо вам. Меньше, чем через час мы уже были на дороге, оставив позади трупы разбойников, коих похоронят теперь лесные хищники. Стой считать их с нашими соратниками и освобожденных женщин. И чуется мне, что молодые девки остались не только из чувства благодарности. Обесчещенных. Дома их никто ведь замуж не возьмет, ясное дело. Даже с богатым приданным из хрона разбойников прихваченным, разве что совсем уж падки на богатство. Да с таким будет ли счастливая жизнь? Вряд ли. Ну а покуда они рядом с ребятами молодыми, кровью горячими, глядишь, может, и понравиться сумеют, помогая всем, чем можно. А уж там делать-то молодое. Хотя, с другой стороны, после всего пережитого... Девкам ведь в сторону мужиков и смотреть небось противно. А может, это именно старшие бабы их и подговорили остаться, желая подругам по несчастью хоть как-то помочь устроить личную жизнь, если сумеют те со временем оттаять душой и сердцем. Тяжелая тема, страшная. Насилие мужиков над женщинами — это низость и подлость, и мерзость, и... Не знаю, как это еще назвать но слышал, что на Руси раньше для насильников была особая казнь, когда в задний проход вставляют палку с крюками, проворачивают, наматывая кишки на крючья, а потом вырывают. Справедливая, как по мне, казнь. Благо, что Микула убил последнего Татя. После всего зла этой нелюдью совершенного землю топтать твари было бы совсем нехорошо. С тяжелых дум я переключился мимоходом, бросив взгляд на поравнявшегося со мной Ждана. Последний, очевидно, специально меня догнав, заговорщицкий мне подмигнул, после чего с располагающей улыбкой спросил. — Лихой ты молодец, Егорка! Как хитро меня на землю свалил! Откуда ж такая ухватка? Заслышав вопрос Бродника, ко мне обернулся кречет и довольно остро так пытливо посмотрел. Но ответить я не успел, ибо тут же раздался гулкий бас Микулы. «Это еще что?» — наземь повалил. «Ты бы видел, как Егор на шестерых разбойников разом налетел с тыла. Одного с улицы свалил, до да троих порубал. Да если бы не он, еще неизвестно, сдюжили бы мы вовсе стать или нет?» Дядька отвернулся, кажется, чуть рассерженно. Видать, напоминание о моем подвиге и одновременно об ослушании его задело. И он отвлекся от темы использованного мной приема. А вот во взгляде Ждана промелькнуло теперь искреннее уважение пополам с легкой ревностью. Покачав головой, он только и произнес. «Силен!» После чего поддал пятками в бока ворона, да выехал чуть вперед. А я, глядя в спину Бродника, задумался о непростой судьбе русичей во времена половецкого нашествия, оказавшихся отрезанными от родины на Дону. Какое-то время бродники действительно выживали в пойменных лесах и плавнях могучей реки, в буквальном смысле слова прячась от любящих налететь из сгоном половцев. Но когда численность мужского населения бродников более-менее восстановилась, они научились уже и сдачи давать, переняв тактику и вооружение степняков. К тому же русичи четьму таракани, после того, как Олег Святославович отдал княжество ромеям в 1094 году, Действительно оставили окрестности города под натиском косогов и усилили бродников. В их же ряды вступила и часть разбитых и рассеянных половцами торков и печенегов, а затем подпитка пошла уже с Руси в виде беглых холопов и тати, спасающихся от справедливого возмездия должников, коих ожидало преследование и тех, кто потерял все в княжеских усобицах. Все они находили на Дону надежное укрытие как и будут его находить такие же беглецы пять веков спустя. В какой-то момент бродники усилились настолько, что стали уже довольно грозной силой, способной не только тягаться с половцами, но и продавать мечи в наем. Но это уже были новые бродники, ушедшие на Днепр или на Днестр, где пролегали более оживленные торговые маршруты в Царьград, Кромеям и в Болгарию. Там они жили отдельными независимыми отрядами, этакой запорожской вольницей с собственными воеводами во главе, контролируя волоки, переправы, броды и сражаясь за тех, кто больше заплатит. И, кстати, упоминание о запорожской вольнице ведь вполне уместно. По сути, бродники основали свои поселения там же, где несколько веков спустя образуются два первых, самых ранних центра казачества – Донского, из Запорожского. Впрочем, что касается донских казаков, то связь их с бродниками прослеживается напрямую. Поддержав с в борьбе монголов с половцами, собственным извечным врагом, бродники сделали свой выбор в пользу служения губителям Руси. Впрочем, до Калки этот выбор был неосознанным, а с приходом Батыя в Донские степи у них и выбора-то не осталось. Служи татарам или умри. Тем не менее, упоминания о бродниках в составе Монгольской Орды, пришедшей воевать на Русь, нет, что говорит в пользу версии Ждана. Так вот, окорность старых бродников позволила им уцелеть в составе Золотой Орды Батыя. Однако с конца XIII века термин «бродник» исчезает из летописей. Приняли донские русичи свое участие в войне татар с косогами или нет? подлинно неизвестно. Однако же то, что разгромленные косоги позже влились в общность Бродников, подтверждается частичной миграцией племени Чигов, Зихов, коих указывают в составе племенного союза косогов, а иногда и вовсе отождествляют с ними. На Верхний Дон их опер. А само слово «казак», коим татары стали именовать Руси дона имеет не тюркское происхождение, а сарматское. И немного видоизмененный корень слова «ас» — это самоназвание сарматского племени Алан, современных осетин. Во времена Древней Руси в наших летописях упоминаются как ясы. Но одновременно с тем оно является и определением — вольный, свободный. Да и косоги — они в наших летописях косоги. А Константин Багрянародный сообщал в X веке о стране Касакии, говоря о землях Приазовья, Кубани и Западного Кавказа. Влившись в состав Бродника в Касоге, Касаки, подарили им свое самоназвание. Казаки в составе Золотой Орды стали своего рода служивым сословием, подчиняющимся ханам и оторванным от Руси. Однако в 1380 году они сделают очередной выбор. Выбор, который сейчас смог сделать лишь болящий душой Ждан. Казаки встанут под знамена Дмитрия Донского на поле Куликовом, о чем гласит предание о подарке князю иконы Божьей Матери Донской. А в 1395 году, во время похода Тмерлана на Русь, когда он сжег лишь мой родной многострадальный елец после недельной осады, А после неожиданно повернул назад, одной из причин, обнаруженных в исторических документах, является факт поджога степивты в тылу Тамерлана. Ответ железного хромца последует незамедлительно. Часть его рати спустится вниз по дону, разоряя казачьи городки и поселения, взяв большую добычу и множество рабов. Уцелевшие казаки ордынские бежали кто на яек, предание первом атамане Василии Гугне то в Поднепровье, во владение Литвы, а где в то время еще была сильна именно русская культура и где до поры утвердилось православие. В это же время появляются казаки рязанские, мещерские, севрюки, а на южном порубежде Украины-Руси образуется такое сословие, как городовые казаки. И много лет пройдет, прежде чем бежавших на историческую родину потомков Бродников вновь потянет на Вольный Дон. Но это случится уже в эпоху окончательного ослабления Золотой Орды.